Глава 33. Цитадель Афтарха. Хотя каждая лига, отделявшая меня от Доркас, разрывала мне сердце, я испытывал несказанное облегчение, снова оказавшись на борту Самру и оставив позади все, что увидел на пустынном и мертвенно-тихом юге. Палубы, внешне не блиставшей чистотой, были сколочены из белого, свежесрубленного леса и ежедневно драились большой циновкой, так называемым медведем, сплетенным из старых снастей. Перед завтраком на медведя усаживалось два наших кока, и команде приходилось таскать их взад-перед по обшивке, тщательно отскабливая каждую пять ее поверхности. Щели между досками заливали варом, поэтому палуба казалась улицей, вымощенной в соответствии со смелым фантастическим проектом. Нос поднимался высоко вверх и загибался над палубой. Глаза, каждый зрачок величиной с тарелку и с небесно-голубой радужной оболочкой Намалеванной самой яркой из имевшихся в распоряжении красок, глядели в зеленоватую воду реки, выбирая надежный фарватер. Левый глаз плакал якорной цепью. Раскрашенная резная фигура на носу, поддерживаемая треугольным деревянным брасом, сверкала позолотой изображая птицу вечности. Голова ее была женской, лицо длинное, аристократическое, глаза – крошечные черные точки. Ее полная отрешенность являла собой величественный комментарий на тему мрачного спокойствия тех, кто никогда не познает смерть. Расписные деревянные перья, не спадая на плечи, закрывали и полушария грудей. Вместо рук были крылья, поднятые вверх и откинутые назад, так что их кончики торчали над форштевнем, а главные маховые перья частично заслоняли треугольник браса. Я бы посчитал эту женщину-птицу абсолютно неправдоподобным созданием, как, несомненно, полагали моряки. Если бы мне не довелось собственными глазами видеть анпил автарха. Длинный бушприт переходил в рштевень как раз между крыльями самру. Над баком поднималась фок-мачта, лишь немногим длиннее бушприта. Чтобы освободить пространство для фока, она чуть наклонялась вперед, будто ее подтянули к себе носовые части и клевер. Груд-мачта напротив стояла прямо, как некогда сосна в строевом лесу, зато бизань-мачта отклонялась назад так, что верхушки всех трех мачт отстояли друг от друга значительно дальше, чем основная. Каждая из названных мачт имела косой из двух связанных друг с другом и сужающихся к концам перекладин, которые некогда представляли собой цельные стволы молодых деревьев. На каждом рее крепился один треугольный парус цвета ржавчины. За исключением уже упомянутых глаз и носовой фигуры, а также леера на юте, где алый цвет символизировал высокое положение капитана, и его изобилующее кровавыми схватками прошлое, корпус корабля был белым ниже ватерлинии и черным над водой. Ют тянулся лишь на одну шестую длины Самру, но именно там находились штурвал и Нактоус, и именно оттуда, за отсутствием переплетения снастей, открывался самый лучший вид. Единственным внушительным оружием на корабле была поворотная пушка, не намного крупнее, чем на спине у Мамелиана, готовая дать отпор и пиратам, и всякого рода мятежникам. Сразу за кормовым леером на двух железных столбах, изогнутых как узики сверчка, висели многогранные фонари. Один бледно-красный, другой зеленоватый, как лунный свет. На следующий вечер я стоял у этих фонарей и слушал глубокий барабанный бой, тихий плеск воды под веслами и монотонное пение грибцов, когда заметил на берегу реки первые огни. То были умирающие окраины города, жилища беднейших представителей бедноты. Но жизнь теплилась на этих окраинах, А значит, здесь заканчивались владения смерти. Люди готовились ко сну, возможно, еще делали скромную трапезу, знаменующую собой завершение трудового дня. Я видел тысячи добрых дел в этих огнях, слышал тысячи историй, рассказанных у очага. В каком-то смысле я снова оказался дома. И та же самая песня, что гнала меня в путь весной, теперь перенесла меня назад. «Вдарь, братцы, вдарь, однако ж Бог за нас! Вдарь, братцы, вдарь, и ветер против нас!» «Вдарь, братцы, в вдарь, однако ж Бог за нас». И я невольно задумался, кто отправляется в дорогу тем вечером. Всякая длинная история, если изложение отличается точностью, обязательно включает в себя все элементы человеческой драмы, разыгравшейся с тех пор, как первый примитивный корабль достиг берега Луны. Не только благородное деяние и нежные чувства, но и гротеск, комизм и тому подобное. Я стремился изложить здесь непреукрашенную правду, нисколько не заботясь о том, не посчитаешь ли ты, мой читатель, какую-нибудь из сцен маловероятной или непозволительно пресной. И если батальная сцена в горах изобиловала подвигами, которыми я по большей части не имел отношения, Моё заточение у Вадауса и Астан было проникнуто трагизмом, а плавание на Самру представляло собой мирную интермедию, то теперь мы перейдем к комедийному эпизоду. Днем при попутном ветре мы достигли той части города, где стоит цитадель. то есть значительно продвинулись на юг. Я внимательно смотрел на восточный берег, позолоченный солнечным светом, и, наконец, попросил капитана высадить меня на скользкие ступени, там, где я когда-то купался и участвовал в потасовках. Я рассчитывал пройти через ворота Некрополя и таким образом пробраться в цитадель через пролом в стене у башни сообразности. Но ворота были заперты, и поблизости не оказалось отряда доверчивых добровольцев, чтобы впустить меня внутрь. поэтому мне пришлось прошагать много чейнов по периметру Некрополя, а потом еще порядочное расстояние вдоль Куртины до Барбакана. Там я наткнулся на многочисленную стражу, припроводившую меня к их офицеру. Когда я сказал ему, что являюсь палачом, он принял меня за одного из тех бедолаг, которые часто с наступлением зимы стремятся попасть в нашу гильдию. В итоге он решил, и вполне обоснованно окажись его предположение верным, что меня следует наказать плетьми. Чтобы избежать порки, я был вынужден сломать большие пальцы двум стражникам, а затем, применив к офицеру захват под названием «Котенок и мячик», потребовал отвести меня к его начальнику, Костеляну. Признаюсь, я испытывал легкий трепет при мысли о Костеляне, которого я ни разу толком не видел за все годы ученичества в крепости под его началом. Он оказался старым воякой с посеребренными сединой волосами и таким же хромым, как я. Стоявший рядом со мной офицер, запиная, сбормотал обвинения в мой адрес. Дескать, я напал и нанес оскорбление, ложь, его персоне, покалечил двоих из его людей и тому подобное. Когда он закончил, Костелян перевел взгляд с меня на офицера и обратно, а затем, отпустив подчиненного, предложил мне сесть. «Ты безоружен», — проговорил он. У него был хриплый тихий голос, будто он сорвал его, выкрикивая команды. Я подтвердил, что он не ошибся. но ты знаешь о войне не понаслышке и побывал в джунглях к северу от гор, где боев не было с тех пор, как они обошли наш флаг, миновав Ураборос. — Верно, — ответил я. — Но откуда это тебе известно? — Рана у тебя на бедре нанесена их копьем. Я достаточно повидал таких ран, чтобы научиться их распознавать. Луч пронзил мускулы, отразившись от кости. Ты мог сидеть на дереве, а Хастарус сбил тебя на землю. Но, скорее всего, ты в конном строю атаковал пехоту. Нет, не катафраг, иначе бы им не справиться с тобой так легко. Может быть, ты из Уланов? Я всего лишь из легких нерегулярных. Позднее тебе придется рассказать об этом подробнее, ведь, судя по акценту, ты горожанин, а они по большей части эклектики и прочий сброд. Я вижу у тебя на ноге двойной шрам, белый чистый, с отметинами в полупяде одна от другой. Это укус летучей мыши кровопийцы. а такие крупные экземпляры водятся только в дебрях джунглей на поясе мира. Как ты там оказался? Наш флайер потерпел крушение. Меня взяли в плен. И тебе удалось бежать? Еще через мгновение меня бы вынудили рассказать о Бейджи, о Зеленом Человеке и моем путешествии из джунглей к а это были слишком серьезные темы, чтобы обращаться к ним мимоходом. Поэтому вместо ответа... Я произнес ключевые слова власти, предназначенные для цитадели и ее Костеляна. Будь моя воля, я, памятуя о хромоте Костеляна, удержал бы его на месте. Однако он скачал на ноги и отдал мне честь, потом, упав на колени, поцеловал мне руку. И так он сам, не видая того, оказался первым, кто засвидетельствовал мне должное почтение, получив таким образом право на ежегодную частную аудиенцию, привилегия, который он до сих пор не воспользовался и, вероятно, не воспользуется никогда. Я не мог продолжать путь в прежней одежде. И если бы я попробовал настоять на своем, старый Костелян, наверное, умер бы от удара. К тому же он так беспокоился о моей безопасности, что пожелая я остаться инкогнито, за мной по пятам все равно послали бы взвод алибарщиков. Вскоре на меня напялили лазуритовый Язерант, Катурный и Стефан, вручили Эбеновый жезл и набросили широкую шелковую накидку расшитую тусклым жемчугом. Все эти неописуемо древние вещи были извлечены из запасов, хранившихся еще с тех времен, когда цитадель служила резиденцией автархов. Вопреки своему желанию вернуться в нашу башню, в том самом плаще, в котором я покинул ее, я пристал там в совершенно неузнаваемом обличье, причудливом парадном одеянии, худой как скелет, хромой и покрытый отвратительными шрамами. Именно в таком виде я вошел в кабинет мастера Палламана и, должно быть, напугал его до полусмерти, ведь всего за минуту-другую до моего появления ему сообщили, что явившийся в цитадель Автар желает побеседовать с ним. Мне показалось, он сильно постарел за время моего отсутствия. Возможно, такое впечатление возникло у меня лишь потому, что я помнил его таким, каким видел его в детстве, в нашей маленькой классной комнате, а не прямо перед моим изгнанием. И все же мне хотелось бы думать, что он тревожился за меня. И, наверное, я был не так уж далек от истины. Ведь я всегда был его лучшим и любимым учеником. Именно он спас мне жизнь, заступившись за меня перед мастером Гурлу. Наконец, именно он отдал мне свой меч. Как бы то ни было, его лицо избороздили новые, более глубокие морщины, а редкие волосы, лишь тронутые сединой, теперь обрели тот желтоватый оттенок, что встречается у старой слоновой кости. Встав на колени, он поцеловал мне пальцы, и весьма удивился, когда я помог ему подняться на ноги и предложил вновь сесть за стол. «Вы слишком добры ко мне, Автарх», — проговорил он. Потом произнес старинную формулу. «Ваша милость простирается от солнца к солнцу». «Ты не помнишь нас?» «Разве вы были заключены здесь?» Он посмотрел в мое лицо сквозь странную конструкцию из увеличительных стекол, которые только и позволяли ему хоть что-либо видеть, и я подумал, что его зрение... Задолго до моего рождения, испорченное из-за бледных чернил гильдейских отчетов, должно быть ухудшилось еще больше. Похоже, вы пережили пытки. Но, надеюсь, столь грубая работа — это не наших рук дело. Нет, вы не имеете к этому отношения, — заверил я, прикасаясь пальцами к рубцам на щеке. Тем не менее, мы некоторое время провели в подземелье под этой башней. Он вздохнул, неглубокий старческий вздох, и опустил взгляд на разбросанные передни бумаги. Когда он заговорил, я едва расслышал его и попросил повторить. «Вот оно и случилось», — сказал он. «Я знал, что так будет, но надеялся к тому времени умереть и стереться из людской памяти. Вы распустите нас, Автарх, или поставите перед нами иную задачу? Мы еще не решили, что делать с вами и с самой гильдии, которой ты служишь. Это не поможет. Если мои слова оскорбляют ваш слух, Автарх, я прошу сделать скидку на мой преклонный возраст. И все же это не поможет». В конечном счете обнаружится, что вам нужны люди, чтобы выполнять наши обязанности. Назовем это целительством, если угодно. Мы часто занимаемся врачеванием или ритуалом, этого тоже было в избытке. Но вы поймете, чем обманчивее внешность, тем страшнее суть. Вы посадите в тюрьму тех, кто заслуживает смерти? Тогда они составят могущественную армию, закованную в кандалы. Вы убедитесь, что содержите узников, чей побег обернулся бы катастрофой, И что вам нужны слуги, способные вершить правосудие над теми, кто слегкой заслужил мучительную смерть. А кто, кроме нас, сделает это? Никто не сможет вершить правосудие так, как вы. Ты говоришь, наша милость простирается от солнца к солнцу, и мы надеемся, что так оно и есть. Но нашей милостью мы подарим быструю смерть даже самым недостойным. Не из жалости, но поскольку невыносимо, что хорошие люди вынуждены всю свою жизнь причинять боль. Голова его поднялась, линзы сверкнули. И тут впервые за все годы нашего знакомства я смог разглядеть юношу, которым он когда-то был. Это должны делать хорошие люди. Вам дали плохой совет, автар. Невыносимо как раз то, если эту работу станут выполнять дурные люди. Я улыбнулся. Проглянувший в нем юноша напомнил мне то, что я вытеснил из собственного сознания несколько месяцев назад. Гильдия была моей семьей. моим единственным домом в прошлом и будущем. Если бы я не смог найти здесь друзей, кто не нашел бы их и во всем мире. «Между нами говоря, мастер», — сказал я. «Мы решили вообще отказаться от этого». Он не ответил и, судя по выражению его лица, даже не слышал моих слов. Он прислушивался лишь к моему голосу. Сомнения и радость сменяли друг друга на его старческом изнуренном лице, словно тени и огненные блики. «Да», — подтвердил я, — «это Северин». и пока он с трудом овладевал собой, я подошел к двери и взял ташку, которую, по моему приказу, принес один из офицеров охраны. Ранее я завернул ее в останки моего гильдейского плаща, некогда цвета сажи, но теперь выгоревшего до обыкновенного рыжевато-черного оттенка. Расстелив плащ на столе мастера Палламана, я открыл ташку и высыпал ее содержимое. «Вот и все, что мы принесли обратно», — объявил я. Он улыбнулся, как бывало в классной комнате, когда он ловил меня на какой-нибудь мелкой шалости. Только это и трон? Может быть, расскажете поподробнее? И я рассказал. На это ушло немало времени, и ни один раз мои телохранители стучались в дверь, чтобы удостовериться, что я жив и здоров. Наконец я распорядился принести нам обед. Но когда от фазана остались одни косточки, от пирожных крошки, а бокалы опустели, наша беседа все еще продолжалась. Именно тогда у меня зародилась идея, впоследствии воплощенное в виде предложенного на ваш суд повествования о моей жизни. Сперва я намеревался начать его с того дня, когда я покинул нашу башню и завершить своим возвращением. Однако вскоре выяснилось, что хотя подобная конструкция создает идеальную симметрию, столь ценимую среди художников, никто не сможет понять моих приключений, не узнав кое-что о моей юности. Точно так же отдельные элементы повествования остались бы незавершенными, если бы я не продлил его еще на несколько дней после моего возвращения, что я теперь и собираюсь сделать. Возможно, я выдумал для кого-то золотую книгу. В самом деле не исключено, что все мои скитания являлись не более чем уловкой библиотекарей, стремившихся пополнить свои ряды. Впрочем, даже это может оказаться слишком самонадеянным предположением.